Мимо сверкнув стёклами со свистом проносились автомобили, издали они казались очень высокими, так как дорога отражала их колёса. Мчались, бьюики, форды, крэйслеры, пакарды, ревели и фыркали, как коты бесчисленные машины. Вечное движение идёт на американских дорогах. Калифорния славится автомобильными катастрофами. Вдоль дороги все чаще стали попадаться большие плакаты, увещевавшие шоферов, и ехать поосторожнее. Они были превосходно выполнены, лаконичны и страшны. Огромный полисмен, держа рук девочки в левой руке, правой указывал прямо на нас. Внизу была подпись «Прекратите эти убийства». На другом плакате был изображён обезумевший, всклокоченный человек с детским трупом на руках и подпись: "Что я наделал?" "Нет, Бэкки. Я не хочу, чтобы нас встречали дружеским смехом", говорил мистер Адамс. "Сэр, вы хотите, чтобы наш разбитый карв встретили дружеским смехом?" "Бэкки, ты должна держаться сорока миль.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 Потом мистер Радом углубился в карту и сосредоточенно ворча стал проводить по ней какие-то прямые и кривые линии. "Сэр", сказал он наконец. "Мы должны заехать в Секвойя-парк. Это тут недалеко, у города Делано, надо будет свернуть направо, крюк небольшой, меньше 60 не больше. Заедем на 5 минут.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 Снова миссис Адамс в восторге, подымая обе руки и высовываясь из окна, кричала «Смотрите! Смотрите!» И мы умоляли ее положить руки обратно на рулевое кулесо и обратить глаза на дорогу, клятвенно обещая, что за обедом мы опишем ей все красоты в художественной форме. Но до обеда было еще далеко.